Горный фестиваль Судьбы Анатолия Букреева и Дениса Урубка в чем-то схожи. Оба родились в России, оба приехали в Казахстан, в горный район, чтобы тренироваться в одной из сильнейших команд у одного из лучших тренеров. Оба выбрали свой путь, когда ушли в свободное плавание, решив не ждать милости от природы и не зависеть от календарных планов государственных структур. Когда Денис начал работать самостоятельно, Ильинский с тревогой сказал мне, «Дантес пошел по стопам Букреева, а ты знаешь, чем это закончилось». Примечание. «Дантес» — так Ильинский называл Дениса Урубко. Конец примечания. Кстати, оба спортсмена страдали заболеванием бронхов, но если Анатолий всю жизнь боролся с недугом, то родители Дениса просто вовремя поменяли место жительства и климат. Денис приехал во Владивосток из Южно-Сахалинска, поступил в Институт искусств. Он хотел стать актером, но однажды прочитал в Альманахе «Ветер странствий» отрывок из книги Райнхальда Месснера «В одиночку на Нанга Парбат» и статью о восхождении Казбека Валиева, Юрия Моисеева и Залтана Демьяна на гималайский восьмитысячник Дхаулагири по новому маршруту. На него словно подуло холодом ледников. Денис заболел горной болезнью и узнал о том, что в Казахстане очень сильная школа альпинизма. Он тренировался в альпинистской секции Владивостока, поехал на Памир, чтобы поработать в горных трекингах. И на Аль базе в Оше познакомился с Ильинским. Именитый тренер пригласил Дениса в Алмату. Он устроился на работу в театр юного зрителя. Случалось, бездомный артист ночевал на скамейке в парке возле Тюза. А когда Ильинский призвал его в армию, парень перебрался в казарму, самозабвенно тренировался и писал рассказы о своих приключениях в горах сидя на солдатской кровати в крохотной комнатушке. В те годы он существовал на 50 долларов в месяц, но рядом были горы, где легко дышалось. Ильинский как-то сказал начальнику клуба Новикову, что один из его парней, Дантес, здорово пишет о своих приключениях, и генерал-майор зачитывался первыми книгами Дениса. В 2000 году при поддержке руководства города и ЦСКА МОРК Ринат Хайбулин провел фестиваль «Хантенгри», В зеленый лагерь «Акколь», где стоял огромный модуль столовой и ровными рядами выстроились кемпинги, одна за другой приезжали машины. В качестве гостей на горный фестиваль были приглашены тренеры по альпинизму и ветераны – Ирина Веленкова, мастер спорта международного класса и восходитель на восьмитысячники из Минска, Владимир Каратаев из Дивногорска, вместе с которым Ренат участвовал в экспедиции на Канченджангу и в первопрохождении южной стены Лходзе. Столовая приняла всех гостей и участников фестиваля, в программе которого было восхождение и первый скоростной подъем на хан Тенгри с севера. Я провела торжественную часть, минутой молчания почтили память погибших. Потом фестиваль был объявлен открытым, и на сцену вышли артисты. Мы с Ириной Веленковой покинули шумную столовую, вдохнули медовый запах альпийских лугов, присели на берегу реки, И она рассказала, как в 1995 году поморозила ноги на Дхаулагире. Тогда Толя Букреев сделал скоростное восхождение и на спуске ночью заглянул к ней в палатку, чтобы предупредить об ужасном состоянии маршрута. В 1991 он уже поднимался над Дхаулагире, и тогда над горой разразилась гроза. Палатка светилась от электрических разрядов, стоял грохот и звон. Альпинистам казалось, что мимо проносятся скорые поезда. Анатолий сказал Ирине, что много ходил в Гималаях, но давно так не рисковал. И добавил, что ни одна гора в мире не стоит жизни. Напарник Ирины заболел, но она стремилась отработать деньги, выделенные спонсорами для организации экспедиции. Достигнув вершины, она не успела засветло спуститься в лагерь, а в темноте каждый шаг мог стать последним. Простояв ночь на снежной полке, Ирина обморозила ноги, перенесла несколько операций и могла ходить только в высоких кроссовках со специальными стельками внутри. «Деньги в горах стали играть важную роль», — заметила я. Фактически из-за вложенных в экспедицию на анапурную денег погиб Бука. Сначала он работал с клиентами в горах, а потом тратил заработанные на свои восхождения. Это была цепь, замкнутый круг». Люди чаще всего ведут себя предсказуемо, двигаясь одними и теми же тропами и путями, совершенствуя или совершая одни и те же ошибки. В романе «Жизнь взаймы» Ремарк написал, что жизнь похожа на гонку из брешии в брешию, то есть на бег по кругу. Полковник Аурелиано Буэнди в моем любимом романе Маркеса «Сто лет одиночества» Мастерит золотых рыбок, а вырученные на них золотые монеты переплавляет, и на свет появляются новые золотые рыбки. Так мы часто переливаем из пустого в порожнее. В тот год Ирина Веленкова нашла в себе силы выйти на склон Хан-Тенгри. Владимир Каратаев, которому после восхождения на Лходзе по южной стене в составе первой профессиональной экспедиции ампутировали пальцы, совершил прыжок на параплане с большой высоты. В 1990 году вершины Лхотзы достигли только Владимир Каратаев и Сергей Бершов. Но на эту победу работала интернациональная команда, в состав которой входил Иринат Хайбулин. А горнолыжник и подводник с огромным стажем Каратаев был так натренирован, что с больших глубин поднимался на большие высоты и практически не страдал от гипоксии. Да вот только мозг человека, сохраняя в экстренных ситуациях центр жизнедеятельности сам отключает от кровоснабжения периферию. За первым скоростным восхождением на тенгри следили все обитатели базового лагеря на леднике Северный Инльчек. На вершине несколько часов дежурили альпинисты Владимир Сувига, Василий Певцов и Максуд Джумаев. На перемычке бегунов ждали спасатели. К ним приближался лидер забега Денис Урубко, а спасатель Сергей Самойлов уже наливал из термоса горячий чай. Ренат Хайбулин следил за продвижением участников забега в подзорную трубу из базового лагеря на леднике «Северный Инльчек». Мы с Ириной Веленковой и Владимиром Каратаевым сидели рядом на камнях. Не отрываясь от наблюдений, Ренат с иронией в голосе произнес. Вот что заставляет человека так уродоваться и совершать скоростные забеги туда, куда другие ходят неделями? Все альпинисты, суперэгоисты, все тщеславные, амбициозные, И у всех, с кем я ходил в одной команде, были тревожные звоночки. Да что звонки, колокола, которые предупреждали, что пора остановиться. «Живем по инерции», — заметила я. «Набираем скорость и уже не можем остановиться. Игнорируем предупреждения свыше, а то и просто не осознаем их, хотя интуиция иногда так и шепчет. Притормози». Ирина вспомнила, как перед экспедицией на тхау долго не могли уладить вопросы с Министерством туризма Непала и задержались в Катманду. В гостинице она опустила в ванну с водой кипятильник, чтобы нагреть воду. Ушла пить чай грузинским альпинистам, а когда вернулась, кипятильник, уже не доставая до воды, был раскален до красна. Грузины шутили, могла бы отдать все спонсорские деньги за пожары не ходить на гору. Потом был какой-то праздник, на улице города высыпали калеки и прокаженные, и все тянули руки за подаянием. Ирина остановилась возле человека, лежащего на тротуаре. Мелких купюр у нее не оказалось но она подняла к глазам фотоаппарат. Похоже, когда лечилась в институте Склифосовского, поняла, что лежит в позе того прокаженного, обхватив ноги под коленями и прижав их к груди. Мучила боль, и она вдруг осознала, что значит «быстрая карма». Ренат был уже настолько уверен в себе, что перестал чего-либо бояться в горах. В 1994 году за одни сутки он мог погибнуть трижды. Мы проводили его из лагеря на леднике «Южный Инельчек» Он пошел на пик Победы, как ходил Бука, налегке, один и в скоростном режиме. Не брал палатку, а собирался ночевать в снежных пещерах, где были запасы продуктов. В рюкзаке лежали газовая горелка и баллон, в клапане — шоколадка. Он еще не дошел до пещеры под пиком важа Пшавела, когда огромный массив пика Победы окутали сумерки и началась пурга. Повернул назад, оступился, сорвался, но сумел задержаться рядорубом. Он выдолбил в снегу нишу и решил ночевать. Лег на снег, положил голову на рюкзак, скрестил на груди руки и подумал, что обморозится или умрет во сне от холода. Ведь лето в горах, можно только перезимовать. Ренат вдруг осознал, что не один, и открыл глаза. Перед ним на корточках сидел второй Ренат. Явление допельгангера, антитезы ангелу-хранителю, означает верную смерть, что многократно описано в мировой литературе. «Впервые в жизни вижу глюки», — подумал Хайбулин. Стал вспоминать таблицу умножения и математические формулы. Мозг работал. Он был отлично акклиматизирован, потому что несколько недель жил на леднике, а накануне спустился с пика Хантенгри. Астральный двойник дал четыре совета — лечь на бок и подложить под себя руку, расстегнуть пластиковые ботинки, чтобы облегчить кровообращение, натопить снег и выпить кипятка, съесть шоколад. На морозе он превратился в камень, но Ренат глотал глюкозу, царапавшую его горло, Запивал кипятком, наполняя клетки водой, и проснулся утром целым. На спуске еще раз сорвался. Он тогда преподавал молодым альпинистам технику самозадержания на льду и зарубался ледорубом на автомате. А уже внизу провалился по пояс в ледовую трещину, но успел раскинуть руки. На этом Ренат поставил точку. Были звонки и у Букреева, но он упорно шел к своей цели, не сворачивая с главной дороги. Это был его выбор его гонка из бреши в брешию и его золотые рыбки. Но на этом пути он рос как личность и как спортсмен, копил осознанность, проходил уроки, сдавал экзамены, нес в сердце любимых женщин и немногочисленных друзей. А в рюкзак бережно укладывал фото, где он запечатлен вместе с мамой, где они смотрят друг другу в глаза. Бука готовил к полету свою бессмертную душу, твердо стоя на земле двумя ногами. В горах солнце рано уходит за гребни, и бегуны спускались в лагерь в наступающих сумерках. Уже на леднике, пройдя через линию финиша, Денис оперся на палочки и в изнеможении сложился пополам. А потом в палатке он положил руки на согнутые в коленях ноги, уронил голову, и из его горла вырвался короткий звук, похожий на рыдание. Он преодолел дистанцию за семь часов сорок минут. Я поняла тогда, сколько лоссального напряжения, сил и воли стоил парням такой забег. На втором горном фестивале в 2003 году Андрей Старков организовал выставку картин под пиком Хан Тенгри. Анатолий Букреев вернулся на Тянь Шань, но уже на холсте. Он изображен в профиль, в бандане и пуховке, а при помощи темных очков художник показал его отстраненность от мира живых.